Глава 9. Утро выдалось холодным и промозглым, давало о себе знать близость болота. Капельки завившего в воздухе тумана, нормального тумана, а не порождения взбесившегося колдовства, сидели на траве и листьях деревьев. Изредка издалека прилетал вополь кимыры, да со стороны дороги на еловую тишину утра несколько раз нарушал волчий вой. А так спокойно всё.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 До болота на автопилоте добрался. А как вода под ногами захлюпала, сразу в себя пришёл. В себя пришёл и дальше пошёл уже куда осторожней, стараясь держаться подальше от топей и высматривая место для ночлега. Вот тогда мне и повезло. На небольшой, окружённый камышом остров наткнулся, когда пытался обойти широкое окно воды. Ну и, естественно, отсюда уже ни ногой. Не самоубийца же. Утром, когда ночные охотники сгинут, а дневные только начнут выползать под солнышко, шансов всяко больше. Так что нарубил я кумыша, нарезал длинных ивовых веток и соорудил что-то отдалённо напоминающее шалаш. Ещё костёр развёл. Благо, коробок спичек во внутреннем кармане куртки не промок. Обсох, согрелся. Живи и радуйся, казалось бы. Только кушать нечего.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 Теперь дождусь, когда солнце взойдёт и двину отсюда. Как говорится, пора валить до дому. Даст Бог, дойду. Не даст не даст видно будет. Насчёт дома пока даже не загадываю, мне бы сначала до дороги на Еловое доползти. А вот дальше полная неопределённость. Надеюсь, теоретические изыскания кондуктора помогут перейти через границу в нужном направлении само собой. Иначе не катят.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 Постулю и с третьев три спички, эти сыревшие звервяшки никак не желали загораться. Я убрал коробок в карман и задумался. Ну и что делать? Простын уже. Так, а почему бы не воспользоваться чужой мудростью? Где в записях нужное место? Ага, вот. Помню всё, удивлялся, как это Жану так ловко заклинания накладывать удаётся. А он оказывается, насчёт истинных имён не так уж и приврал.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 Да, зря Витрицкий рассчитывал, что знание тайных символов сделает его колдуном. Тут и с какими-никакими способностями ничего не получается. Все эти рунные закорючки не более чем тайно пести по той, что принято в гимназии. Пока наставник не объяснит, какое действие какому символу соответствует, хоть до дыр чужой конспект зачитай, только зря зрение испортишь. Нет, блин, так точно окоченею. Я смел листок с описанием мрун, засунул его под ветки и поднёс спичку. По бумаге побежал огонёк. А теперь немного камыша. Вот так-то лучше. Помогла чужая мудрость, и ещё как помогла. Теперь можно и потолще ветви подложить. Хорошо. Немного обогревшись, я начал проверять своё снаряжение. Нож на поясе, два метательных в петлях на подкладе куртки. Универсальный кинжал в потайных ножнах в рукаве. Сабля тоже на месте. С холодным оружием полный порядок. С огнестрельным на первый взгляд тоже. Но только на первый. С пистолетом в наплечной кобуре ничего случиться не могло, а вот насчет винтовки есть большие сомнения. Ее бы разобрать и почистить, но я представления не имею, с какого бока подступиться. С Калашниковым бы еще управился. Блин, И чего простую двустволку не взял? С другой стороны, больно уж удобно, когда есть возможность и ружейные, и винтовочные патроны использовать. Ну ладно. Что с боеприпасами? 20 винтовочных в магазине и ещё сколько-то в патронтаже. С ружейными даже не знаю, как и быть. Пока по болоту шарахался, запросто промочить смог. И как теперь разобраться, отсырели они или нет? Что самое обидное, куда-то посиял цип мультичар. Даже не помню, как с запястья слетело. Поди теперь попробуй найди. Больше сотни золотом за неё выложил и так банально потерял. Даже попользоваться не успел. Дасадне. Убедившись, что по-прежнему располагаю внушающему уважение арсеналом, я выбрался из шалаша.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 Здравый смысл оказался сильнее стремления к комфорту. И если пропарут ногу или присосётся кто, вообще из болота не выберусь. А прочную обувку не всякий гад и прокусит. И джинсы в ботинки заправлены, под штанину никто не заползёт. И куда теперь? Солнце восходит на востоке. Это принимаем за данность. А дорога на Еловое на севере По этим нехитрым умам заключения поворачиваемся к солнцу правым плечом. Мне туда. Острое ощущение чужого взгляда кольнуло в спину, и я дёрнулся, как от реального прикосновения. Обернулся. Никого. Точнее, никого не видно. Туман хоть и начал понемногу рассеиваться, но метрах в 40 всё ещё ничего не разглядеть. Перекрестившись, я вошёл в воду,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 Клупание шагов действовало на нервы, и почти каждую минуту я замирал и вслушивался в царившую на болоте тишину. Иногда доносилось глухое бульканье идущих с дна пузырей, чаще рас слышать удавалось лишь собственное сиплое дыхание. Один раз вдалеке спланировал и скрылся в тумане силуэт какой-то крупной птицы. Потом чуть не угодил в топь. Обошлось.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 На мгновение проявилась и исчезла в тумане длинная тень лоддии, и тут же резко оборвавшись, смолк плеск. Что за дела? Морок реальный до да жути. Передёрнув плечами, поспешил дальше. На Вурдалака я нарывался уже у самого берега, там, где из воды возвышались заросшие мхом стволы деревьев. Некоторые из них ещё цеплялись за жизнь.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 Что остается? Правильно, глаз. Вот и он. Руки тряслись. По спине бежал горячий пот. Прицел никак не желал успокаиваться. Ну что, си... Высунувшаяся на открытое пространство тварь посмотрела на солнце, недовольно ряфкнула и исчезла в тени деревьев. Неужели ушел? Не может быть. Пронесло.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 Тогда и ботинки почищу и просушу. Поднявшись на небольшой пригорок, я наконец смог нормально осмотреться. Благо уже и туман развеялся без следа. Болото меня больше не интересовало. Всё внимание на сосновый бор впереди. Зуб даю. Нет, стоп, больше я зубами не разбрасываюсь. Именно после него идёт и дорога на Еловое. Между мной и бором лежал заросший высокой травой луг, на котором тут-тут, то, то там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 Селёски оказались неспелыми и кислыми, но с голодухи прокатили и они. Хоть немного прийти голод, а то желудочный сок от серной кислоты уже ничем не отличался. Только бы не принесло теперь. Заметив мелькнувшее сбоку белое пятно, я развернулся и не поверил своим глазам. Среди деревьев явно поджидая меня, стоял белый человек. Не в том смысле, что не негр, а действительно белый. Белое облегающее одеяние, белое без единой кровинки лицо, белые, именно белые, а не седые брови, только на дне глаз притаилось синева. Это ещё что за чудо юдо обесцвеченное? Даже непонятно, мужчина это или женщина. Лицо хоть узкое и жёсткое, Словно вырезанный из куска мрамора, но в то же время странно бесполое. Неожиданно я обратил внимание на заиндевевшие по близости от белого человека траву и листья. Рука медленно потянулась за винтовкой. Медленно, слишком медленно безумный хоровод летней вьюги подхватил меня и с размаха швырнул в тёмный омут забытья. Чёрт, чёрт, чёрт! Такого холода мне не доводилось чувствовать с тех самых пор, когда меня пожирала стылая лихоманка. Вдобавок к обжигавшей стуже ледяная длань чужой воли, стиснув виски, сдавила, скрутила и утянула на самое дно подсознания. Замораживающие прикосновения чужого разума сменали и подавляли мою личность. Они буквально впитывали воспоминания, и как намоченная тряпка стирает со школьной доски мел,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 Лишённый эмоций голос раздался прямо у меня в голове, а узкие губы белого человека даже не дрогнули. Подтверждение своих слов, он отступил на шаг назад. Сразу стало теплее. Тебе ничто не угрожает. Что вам надо? Сотрясаясь в ознобе, выдавил я из себя. С мыслью о побеге пришлось распрощаться. Когда ещё закоченевшие руки и ноги нормально шевелиться начнут? Я третий хранитель знаний. А значит, цель моих поисков знания. С каждым словом иззвучавшего в голове голоса уходили нечеловеческие нотки. Приношу извинения за причинённые неудобства, но иначе языковой барьер было не преодолеть. Э-э, на всякий случай протянул я, хоть и не поверил ни единому слову. Языковой барьер. Да меня чуть наизнанку не вывернуло, причём в буквальном смысле слова.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 Некоторые вещи на самом деле совсем не то, чем кажутся. Длинные тонкие пальцы сжались, и на землю посыпалось каменное крошево. Что это за тварь в человеческом обличии? Неужели тот самый гость с севера, о котором как-то обмолвился Перов? Но если он хозяин с инеглазах, зачем ломать пирамидку? Кто он, чёрт его зари? Кто вы?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 И я расскажу тебе историю своего мира и поведу об угрозе, нависшей над вашим. Не бойся. Это не займёт много времени. Пусть я и третий, но всё же хранитель знаний. Я сел, прислонившись к сосне, и почувствовал, как чужая воля вновь осторожно коснулась сознания. Меня вновь начал бить озноб, мерзкое чувство, будто сдаю квартиру А квартиранты мало того, что перевернули всё вверх дном, так ещё и не заплатили и съезжать не собираются. Ну о чём разговор, какая ещё угроза миру? Что за бред? Наш мир никогда не был таким тёплым, как ваш. Видимо, очень издалека начал хранитель. Вокруг него закружились снежинки, сверкавшие в проглядывавших сквозь свет ве деревьев в лучах солнца. И нас не беспокоило, что зимы становились Всё длиннее и холоднее».